Глава девятая. Перемотка. Вечером в вестибюле отеля было немноголюдно. Сергей пересек его по диагонали и, со стойкой, бросил взгляд на потолок. Отыскав камеру наблюдения, примерился, определяя зону ее действия. «Кирбик Эдуард Васильевич, старший администратор». «Помню», — сказал Дула. «Это я вам звонил». «Понял». Подняв указательный палец, Кирбик сказал... Все только и говорят об этой истории. Дула склонил голову набок и внимательно посмотрел на администратора. И? После того, как вы ушли, мы стали решать, что делать с вещами пеньеры Разве здесь нет камеры хранения? – спросил Дула. Есть, в том-то и дело. Ну, начали оформлять, и тут выяснилось. Что? Голос следователя прозвучал неожиданно резко. В камере хранения уже есть вещи пеньеры Кто их туда сдал? Он сам. Оформил в день своего приезда. Я подумал, надо бы вам взглянуть на них. Где они? Быстро спросил Дула. Идемте. Кебрик достал ключи. В комнате без окон стояли три стеллажа. И только на одном была небольшая коробка. На боку ее чернели жирные цифры. Триста пять. Дула сбросил крышку. Она упала на металлические перекладины стеллажа. Сергей заглянул внутрь. В коробке лежала сумка, похожая на мужской НССР. Он взял сумку и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. «Оформить бы надо!» – окликнул его Кирбик. «Сначала посмотрим. Может, и оформлять нечего». Сергей прошел в ту часть вестибюля, где освещение было ярче всего. Сел в кресло, поставил сумку на стол и расстегнул замок. «Что там?» — спросил Кирпик. — Садитесь, — вдруг приказал Сергей. Эдуард Васильевич сел. На столе лежала тетрадь. — И все? — в голосе администратора сквозило разочарование. дула раскрыл тетрадь. — Какой то язык? — спросил он. Кирпик взглянул на текст. — Немецкий. — Перевести можете? — Сразу нет, почерк неразборчивый. Он перелистнул страницу. — Если дадите время, я переведу пару листов. — Помнится, вы сказали, что пеньера бронировал гостиницу с помощью интернета. У вас осталась какая-то информация? — Да, в электронной почте отели Узнайте, откуда производилось бронирование, номер карты и имя ее владельца. — Завтра найду, распечатаю и отдам вам вместе с переводом. Сергей встал. Прежде чем направиться к выходу, спросил. — Иванов здесь? Начальник службы безопасности у себя, очень кстати, обрадовался Дула и направился к лифту. — Так я забираю тетрадь? — окликнул его Кирбик. — Само собой, — обронил Сергей, прежде чем двери лифта за ним сомкнулись. — Сделайте одолжение. Из кабинета начальника службы безопасности слышались гортанные крики и одиночные выстрелы. Сергей занес руку, чтобы постучать в дверь, однако не постучал, а прислушался. Потом улыбнулся, стукнул пару раз и вошел без приглашения. За столом сидел раскрасневшийся Иванов. Взглянув на Сергея, кивнул на стул, продолжая орудовать клавиатурой. Он стучал по клавишам так, будто от того, насколько сильно ударит, зависит его жизнь. В динамиках прогремел взрыв, Иванов откинулся в кресле и обессиленно произнес. «Убили!» «Бывает», — хмыкнул Дула. «Нашел вчерашнюю запись из вестибюля?» «Нашел!» Иванов встал, схватился за поясницу и по-стариковски распрямил спину. Потом открыл ящик, достал из него флешку и снова сел в кресло. «Сейчас!» Он запустил руку под стол, вставил флешку. «Сейчас!» «Ну вот!» Иванов развернул монитор так, чтобы Сергей мог видеть экран. «С какого времени смотрим?» «С восемнадцати», — ответил Сергей. «И до?» «До двенадцати, пока не закрыли дверь». Иванов посмотрел на часы. «Что?» — спросил у него до. Ты понимаешь, до скольких реально придется сидеть? С перемоткой не так долго. Ну-ну, обронил Иванов. И он оказался прав. В шесть часов вечера вчерашнего дня вестибюль отеля был полон гостей. Одни входили и направлялись на ресепшн, другие прямиком шли к диванам и креслам. Для того, чтобы пересмотреть некоторые фрагменты, приходилось использовать перемотку, но только ее обратную функцию. Часа через два Дула узнал Эдварда Кочаряна и его друзей. Они пошли к стойке, потом направились в лифт. Люди входили и выходили, никого похожего на пеньеру не наблюдалось. Наконец, когда на мониторе было девять часов вечера, Сергей вскрикнул «Останови!». На экране застыла спина высокого сухопарого человека. «Кажется, наш старик!» – давя потихоньку вперед. Человек прошел несколько метров, потом оглянулся. «Стоп! Это он! Дальше!» Старик осмотрелся и направился к журнальному столику. рядом с которым стояли два кресла. Над спинкой одного из них выросла фигура. Сначала Сергею показалось, что это женщина. Но когда человек вышел навстречу старику, стало ясно, что это мужчина с покатыми плечами и круглой спиной. Его длинные убранные хвост волосы не скрывали плешивые макушки. «Вадим, теперь медленней. Кажется, это тот парень, которого мы ищем. Его видел администратор». Дальше смотрели запись маленькими фрагментами. Вот незнакомец и старик сближаются, вместе отходят в сторону, говорят, снова идут к креслам, садятся. — Там точно одна камера? — спросил Дуэль. — Пока одна. Несколько минут были видны только плечи и головы. На мгновение появилось лицо старика. Глядя на него, Сергей подумал, что при жизни Пеньера был не так плох как могло показаться во время осмотра его трупа. В 21 час 17 минут оба собеседника встали и направились к выходу. В руках старик держал предмет, похожий на папку. «Вот он!» – не выдержав, крикнул Дула. «Кто?» – спросил Иванов. «Неважно, давай дальше». Незнакомец вышел из отеля, а старик направился к лифту. «Дальше смотреть будем?» – спросил Иванов. Дула взглянул на часы, его брови взлетели. «Три часа ночи!» «Я тебе говорил». «Могу я забрать флешку?» «Бери!» – Иванов вынул флешку и отдал Сергею. Дул направился к выходу, взялся за ручку двери, а потом оглянулся. «Ты идешь?» «Смысла нет. К семи утра на работу. Возьму ключи подремлю в каком-нибудь номере». «И здесь тебе повезло». «С чем?» «С тем, что это не макаронная фабрика». Сергей пришел домой в половине четвертого. Открыл дверь спальни и увидел спящую Полину. Взглянув на свою нетронутую подушку и несмятое одеяло Сергей до да боли в груди ощутил, как одиноко ей было, когда она засыпала.